Мы домчали до лощины в мгновение ока, и там застали самый конец той же трагедии. Рыгор сдержал слово, хотя с пойманными участниками охоты не расправились, как с конокрадами, а просто убили. Перед Рыгором лежал на спине последний из живых, совсем молоденький шляхтич. Я бросился к ним. А тот, поняв по моей одежде, что я не крестьянин, вдруг закричал, «Матулька, матулька, меня убивают!» «Рыгор!» — взмолился я, — «не надо его убивать, он совсем еще молод». И я уцепился в его плечо, но тут меня схватили сзади прочь, — гаркнул Рыгор, — «уведите его, этого болтуса, «А они детей из Ярковшка давали, те с голоду вздыхали!» С голоду человек есть, по-твоему, не имеет права. У него матулька, а у нас нет матулек. А у Михайлова брата не было матульки. А у тебя ее нету, что ты такой добрый, слюнчай. Ерегор, повернувшись силой, всадил вилы в то, что распостерлось на земле. Отряд двинул за мной в сторону дома дубатовка. Мы летели галопом, кони мчали так, будто за нами гнались волки. Дорога показалась мне довольно долгой, пока мы не увидели кроны лип возле дома дубатовка. Я приказал людям спешиться сожжения в пятидесяти от дома и окружить его плотным кольцом, факелы держать, наготове и по сигналу зажечь. Приказ выполнили молча. Сам я перелез через невысокий забор и пошел между рядами почти уже голых яблонь, залитых мерцающим, неуверенным лунным светом. «Кто с конями?» — спросил я ушедшего за мной Рыгора. «Хлопец один. Он в случае чего подаст нам сигнал?» Вельми добре свистит. прямо такие соловей-разбойник, кони на колени падают». Мы крались дальше и сапоги наши мягко ступали по влажной земле. Я подошел к окну. Дуботовк нервно ходил из угла в угол комнаты, часто поглядывал на стенные часы. Я не узнал его. Это был совершенно другой Дуботовк, и здесь, наедине с собой, конечно, настоящий. Куда девались его доброта, сердечность, ласка? Куда подевалось розовое, пышущее здоровьем и весельем лицо рождественского деда? У этого дубатовка лицо было жесткое, с резко опущенными уголками рта, с резкими складками возле носа. «Как я мог быть таким беспечным?» — с ужасом подумал я. «Пришли с удары гор человек семь. Пусть ломают дверь парадного входа. А я...» Попытаюсь оторвать доску в и неожиданно напасть на него оттуда, только всем сразу. А может попробовать выдать себя за охоту, постучать в окно, и тогда откроет, схватить. Родню он отослал куда-то, один в доме, — сказал Ригор. Ничего не получится, это хитрая лиса. А все же попытаемся, понимаешь, крови жалко. «Гляди, парень, чтобы не было хуже!» Коней подведи к дому. Я с радостью увидел в окно, что лицо пана Регора прояснилось. Он пошел со свечой к двери, но вдруг остановился. Недоумение отразилось на его лице, и в тот же миг он задул свечу, и комната утонула во мраке. «Дело срывалось! Хлопцы!» — крикнул я, — «Ломайте дверь!» Послышался топот, бегущий к дому, возгласы, начали ломать дверь, бить в нее чем-то тяжелым, и в это время из мезонина раздался выстрел. Вслед за выстрелом послышался полный ярости голос «Обложили собаки!» «Погодите! Шляхта так не сдается!» Из другого окна мезонина вылетел сноп огня. Дубатовку, видимо, перебегала так на к окну, стреляя во все стороны по наступающим. «Ого! Да у него там целый арсенал!» — сказал Рыгор. «Сорок? На одного? Да и то огнем пользуетесь! Благородство!» — закричал он. «Заткнись!» — гаркнул я. «А на одну девушку выпускать двадцать бандитов! Благородно!» «Вон они, твои охотники, в трясине лежат!» «И ты там будешь!» В ответ у моей головы цокнула в штукатурку пуля, и тут дом Дуботовка запылал. Стремясь быть подальше от стены, я метнулся к деревьям и чуть не погиб. Пуля короля Стаха пропела у моего уха, даже волосы шевельнулись. Пламя проникло в Низанин. Там, в огне, сами начали стрелять загодя заряженные ружья. Мы успокоились и совсем было отошли от дома, который превратился в сплошную свечу, когда вдруг возле коней закричал хлопец. Мы взглянули в его сторону и увидели дубатовка вылезшего из подземелья сожених в пятидесяти от дома. «Ах!» — заскрипел зубами Рыгор. «Забыли! Забыли, что в норе лисицы всегда есть другой ход!» А Дубатовк, петляя, бежал в направлении Волотовой прорвы. Правая рука его висела, очевидно, я все же угостил гада. Он мчался со скоростью неожиданной для его полноты. Я выстрелил из револьвера, далеко. Целый залп вырвался из ружей моих людей, хоть бы хны. Дубатовк пересек небольшой лужок, смаху сиганул в болото и начал прыгать с кочки на кочку, как кузнечик. Оказавшись на безопасном расстоянии, он погрозил нам кулаком. «Держитесь, пацуки!» — долетел до нас его страшный голос. «Ни одному из вас не жить шляхетством! Именем кровью своей клянусь, вырежу вместе с детьми!» Мы были ошеломлены. Но в этот момент раздался свист такой силы, что мне заложило уши, и я увидел, что молодой хлопец тычет одному из коней, Прямо под хвост пучок колючего сухого чертополоха, и снова пронзительный свист. Кони ржали, вставали на дыбы. Поняв план этого юноши, мы бросились к -хантам и начали их листать. В следующий миг охваченный паникой табун помчал к Волотовской прорве. На некоторых конях еще держались фигуры фальшивых охотников. дикий топот копыт!» — разорвал ночь. Кони мчали, как бешеные. Дуботов, видимо, тоже понял, чем это пахнет, и, безумно вскрикнув, побежал. Он бежал, а кони несли следом, приученные к этому тем, кто сейчас убегал от них. Мы смотрели, как бешено мчалась дикая охота короля Стаха, лишенные всадников. Развивались по ветру гривы, летела из-под копыт тина, и одинокая звезда горела в небе над головами коней. «Ближе, ближе!» Расстояние между дубатовком и взбесившимися животными сокращалось. В отчаянии он свернул со стежки, но обезумевшие кони свернули тоже. Крик, полный смертельного ужаса, долетел до нас. «Спасите! О, король Стах! В тот же миг его ноги смаху провалились в бездну, а кони догнали его и тоже начали проваливаться. Первый дригант Смял дуботовка копытами, вдавил глубже в зловонную топь и заржал. Заклокотала, заговорила трясина. «Король, стах!» — донеслось оттуда. Потом что-то огромное заворочилось в глубине, глотая воду. Кони и человек исчезли, и лишь большие пузыри с шипением лопались на поверхности. Как свеча пылал дом последнего рыцаря рыцаря ночных разбоев и волчьего солнца. Мужики в вывернутых кожухах и с вилами в руках стояли вокруг дома, залитые багровым тревожным светом.